Глава двенадцатая О том, как живется в темнице Кучер, если и удивился моей активности, виду не подал. Бордель, дом бабушки, академия магии. Он был готов отвезти меня куда угодно, а в перерывах дремал на облучке. Со мной поехали оба фантома, но уже на подъезде к академии я поняла, как ошиблась. Все дело в сумраке, не стоило его брать. Не знаю, как болеют фантомы, Подвержены ли они вообще заболеваниям? Если да, то, наверное, исключительно магическим. Одно точно, с Сумраком происходило что-то нехорошее. Он утратил былую черноту и даже начал просвечивать. Я видела обивку сиденья сквозь него, и мне это не нравилось. Словно тьма, из которой он состоял, истончалась. Разрыв между Дарком и магией сказывался на фантоме. Когда связь окончательно рухнет, Сумрака попросту не станет. Будучи в ужасе от этой мысли, я попросила Сумрака ждать нас с Чуди в карете. Но он, естественно, не послушался. Дарк велел фантому «защищать меня», и тот был готов исполнить приказ хоть ценой своей жизни. «В академии со мной ничего не случится», — попыталась я убедить пса. Но он тряхнул головой, упрямый, как и его хозяин. «Ладно, я тоже могу быть врединой». «Чуди», — обратилась уже к своему фантому. «Я помню, что запретила тебе осыпать сумрака пыльцой, но сейчас исключительный случай. Сделай это ради его же блага». Морда сумрака вытянулась, он явно не ожидал такой подставы. Но мы, девочки, были солидарны друг с другом. Чуди тоже считала, что сумраку лучше отдохнуть в карете и не тратить драгоценные силы на поход в библиотеку. «Ну что там нам угрожает? Разве что скука от чтения научных трудов?» Взмахнув крыльями, Чуди взлетела над сумраком, и вскоре он уже весь был разноцветный от ее пыльцы. Пока пес не успел отряхнуться по собачьей, я быстренько приказала ему дожидаться нас в карете. «Это ради твоего же блага», — сказала я напоследок. Вдвоем с Чуди мы вошли в академию. Вряд ли я встречу в ее стенах кого-то, кто был на демонстрации дракона, а потому нечего бояться, что моего фантома увидят. Но я приехала слишком рано. Хоть двери академии были открыты, но Седрик, с которым я хотела поговорить, еще не пришел. Все это я выяснила на входе у местного вахтера, старого мага с седой головой и непонятной магией. «Я могу пока пройти в библиотеку», — уточнила, надеясь, что здесь нет читательских билетов и меня пустят. Маг прищурился и осмотрел меня с головы до ног, при этом возникло ощущение, будто меня просветили сканером — «Похоже, не просто так он на должности вахтера. С виду не опасный старичок, а глаза, а рентген». «Проходите», — кивнул вахтер, не заметив во мне ничего подозрительного. Поблагодарив его и узнав дорогу к библиотеке, я двинулась в указанном направлении. Пока жду Седрика, поищу информацию об отсечении сама. Вдруг нарою что-то полезное. В это раннее утро академия пустовала. Ученики еще спали, а преподаватели отсиживались в кабинетах. Мои шаги отдавались гулки Меха в коридорах. Но всё равно в какой-то момент почудилось, будто кто-то смотрит мне в спину. Я даже обернулась, но никого не заметила. Кажется, у меня развивается мания преследования. В обширной библиотеке я тоже была одна. Библиотекарей того не было видно. Если он вообще существует, как же отыскать нужную литературу в одиночку? Без посторонней помощи это невозможно. Слишком библиотека велика. Настоящий книжный мегаполис с миллионами жителей, книгами. Я уже была готова сдаться и просто ждать Седрика, но тут вошёл второй за утро посетитель. Судя по отсутствию Балахона, это был преподаватель. Он деловито прошёл к одному из столов для чтения, прижал к нему ладони, произнёс «Магия огня». И тут же, со всех концов библиотеки, к нему полетели книги. Одна, две, десятки... Я моргнуть не успела, как стол преподавателя был завален фолиантами. Вот как это работает. Такая система намного удобнее библиотекаря. Я поспешила к свободному столу в углу, подальше от любопытных глаз и ушей, и там повторила подсмотренные действия. Прижав ладонь к столешнице, я озвучила свой запрос. Отсечение! Вот только ожидания, как любят изображать в мемах моего мира, разошлись с реальностью. Я ждала, что ко мне слетятся книги, как к преподавателю минуты и раньше, и мне останется лишь выбрать наиболее подходящую. Но вместо десятков учебных пособий я получила одну единственную, старую, потрепанную книженцию. Это еще что за книжный зомби? Из какого библиотечного кладбища он восстал? Книга летела зигзагами, то и дело заваливаясь на бок и теряя направление, За ней тянулся шлейф из пыли, словно выхлопные газы из подержанного автомобиля. Кажется, ее давно никто не призывал. Сделав круг над моим столом, книжка шлепнулась на столешницу с гулким бам, и я закашлялась от пыли. Чуть переведя дух, книга зашлестела страницами и открылась примерно посередине. Наклонившись, я с опаской заглянула в текст. Отсечение — опасный ритуал, направленный на разделение мага и его врожденных сил. Он не убивает мага, но лишает его фантома и магии, превращая в обычного человека и сокращая годы жизни. Подвергнутого ритуалу отсечения крайне редко удается спасти. Но все-таки удается. От этой строчки я воспряла духом. Возможно, кто-то в ней прочел бы приговор. Крайне редко. Но я сосредоточилась на... «Удается спасти. Оптимизм наш всего». Вот только в старой книге способ спасения не описывался. Я просмотрела все пыльные страницы. Ничего. И что дальше? В огромной библиотеке нашлась лишь эта книга с упоминанием отсечения. Где теперь искать ответ? Внезапно передо мной появилось что-то вроде голограммы головы вахтера. «Надо же, какие магические технологии в академии!» «Достопочтимый Макс Седрик прибыл в Академию», — сообщил мне вахтер. «Я позволил себе сказать, что вы искали с ним встречи. Он ждет вас на проходной». Я вскочила на ноги, замешкалась всего на секунду, не зная, как вернуть книгу на место. «Ладно», — махнула рукой, — «сама разберется». Судя по всему, местная литература довольно самостоятельная. Я поспешила обратно к проходной навстречу Седрику, «Раз он понял, что происходит с Дарком, то, может, расскажет что-то полезное об отсечении?» «Марго!» — улыбнулся мне старый маг. «Безмерно рад снова тебя видеть!» Седрик относился ко мне по-отечески, считая своей ученицей. «Всему тому немногому, что я знаю о магии, научил меня он, но я не забывала, кому он служит — леди Моливи. все же сейчас выбор у меня небольшой». Взяв старика под локоть, я отвела его в сторону и шепотом попросила. «Расскажите мне об отсечении». Из-за физического контакта я ощутила, как Седрик вздрогнул. Посмотрев на меня внимательно, он тяжело вздохнул. «Я был прав. На Дарк Леона воздействовали. Я пытаюсь понять, как ему помочь». «В библиотеке была?» Я кивнула и развела руками, мол, ничего. «Я сам знаю не так много», — признался Седрик. «Древние опасные ритуалы не моя специализация. Но у библиотеки есть отделение для преподавателей. Там хранятся книги, недоступные ученикам. Я могу провести тебя туда». «Спасибо, что не отказались помочь мне», — поблагодарила я. «Ты же моя ученица», — улыбнулся Седрик. К счастью для меня старик был сентиментален. Он повел меня в подвал, туда, где хранились древние фолианты. Увы, в этой части библиотеки не было волшебных столов, призывающих книги. Информацию придется искать по старинке, вручную. «Прости, я не могу составить тебе компанию, у меня скоро занятие». Вручив лампу, Седрик бросил меня в темном, затхлом подвале наедине с редкими книгами. Я беспомощно оглянулась. «С чего начать?» Подняв руку с лампы над головой, я осветила проход между стеллажами, но свет не достиг противоположной стены. «Казалось, это не промежуток между книжными полками, а тоннель», бесконечно длинный, ведущий куда-то за пределы этой реальности. Это только один проход, а их здесь десятки. Я передернула плечами, отгоняя накатившее чувство обреченности. Чуде у меня на плече приуныло. Я была готова присоединиться к ней. Пока это не случилось, решила приглядеться к книгам. Может, на них есть пометки, которые подскажут, где искать нужную информацию. Мне бы очень помогло, если бы они стояли по алфавиту. Тогда мои поиски хотя бы ограничились буквой О. Но и здесь ждало разочарование. Книг не было. Вообще. Вместо них имелись древние свитки в глиняных тубусах. Ни надписей, ни опознавательных знаков. Как здесь вообще что-то ищут? Я провела пальцем по одному из тубусов. И на коже остался толстый слой пыли. Вот и ответ. Никак не ищут. Сюда попросту не доходят. Это хранилище древних знаний. которыми давно никто не интересуется. Кладбище мудрости предков. Самое ужасное, что даже магия здесь не поможет. У меня нет умений поисковика. Я не могу послать магию искать то, не знаю что. Это тупик. Стараясь не поддаваться отчаянию, я двинулась вперед. Просто так, наугад. Шла и крутила головой в наивной надежде увидеть что-нибудь полезное. Какой-то знак, намек, символ. И в самом деле увидела. Таракана. Даже тараканище. Мне попалась весьма крупная особь. Такое сложно назвать знамением, поэтому в первый момент я, обрезгливо поморщившись, шарахнулась в сторону. Не очень-то в академии с санитарными нормами. Маги вообще о них слышали? Инстинкт подсказывал побыстрее пройти мимо. Не выношу тараканов. Но тут я заметила странное в поведении местного жителя. Таракан, встав на задние лапки, с интересом меня разглядывал. Он вел себя не как насекомое, как хозяин, которому пришли незваные гости, даже верхние лапки упер в бока. От удивления я застыла на месте. Мы с тараканом с минуту молча изучали друг друга, что само по себе походило на бред, а потом до меня наконец дошло, что еще в нем не так, он же зеленого цвета. Темнота искажает цвета, поэтому я не сразу рассмотрела особенности существа. Да-да, именно существа. Никакой это не таракан. По крайней мере, к насекомым он точно не имеет отношения. Это же самый настоящий фантом. А раз есть и он, то есть и маг. Где-то. Я старалась не думать, каков из себя хозяин таракана. Что вообще за человек должен быть, чтобы ему фантомы досталось такое? «Где твой хозяин?» — спросила я, поглядев по сторонам, но в хранилище было пусто. «Ты одинок!» — дошло до меня. «Таракан — такой же потерянный фантом, оставшийся без мага, как мамина картина. Уж не знаю, как он сюда попал, но, кажется, он здесь давно. Возможно, магия, сокрытая в древних свитках, поддерживает в нём жизнь. Вот и я нашла, что искала. Обитателя хранилища, который знает о нём всё». Осталось придумать, как выудить из него информацию. Говорить он не умеет. Я даже не уверена, что он меня понимает. Чуди на моем плече швельнулась, и я покосилась на нее. «Предлагаешь помощь?» «А что, это идея. Давай, попробуем». Я разрешила и Чуди взлетев в воздух, сделала круг над тараканом и осыпала его пыльцой. «Покажи мне, где хранится информация об отсечении», — попросила я. Пыльца подействовала безотказно. Впрочем, как и всегда. А дальше дело было уже за мной. Юрки таракан сновал между стеллажами, только поспевая за ним. На одном из резких поворотов я чуть не упала, но другом подвернула ногу. Ну вот, наконец, таракан остановился перед полками где-то в глубине хранилища. С благоговейным трепетом я приблизилась к свитку, рядом с которым сел таракан. Поставив лампу недалеко, я сняла свиток с полки, вскрыла тубус и достала ветхую бумагу. К счастью, древние итилийцы писали так же, как нынешние, я смогла прочесть то, что там написано. Сейчас я узнаю, как спасти Дарка. Меня потряхивало от предвкушения, правда, сначала пришлось прочесть несколько бесполезных абзацев с описанием самого отсечения. Но в итоге мое терпение было вознаграждено, я выяснила, что хотела. На первый взгляд в книге описывался простой и единственный вариант спасения. Излечить это сечение может лишь резкое усиление связи мага с магией. Оно перебьет по силе действия яда и уничтожит его. Очень интересно, но ничего не понятно. Как усилить эту связь? Догадайся сам. Свернув свиток, я запихнул его обратно в тубус. Вела себя неосторожно, совсем не так полагается обращаться с реликтовыми вещами, но я была зла. «Ох уж эти древние! Ничего не могут сказать напрямик. Вечно какие-то загадки!» Но ответ был получен. «Такой, какой есть! Мне больше нечего делать в хранилище. Вот только бегая за тараканом, я, кажется, заблудилась. Со всех сторон меня окружали одинаковые стеллажи. Попробуй разберись, куда идти». Я уже хотела попросить чуди снова применить фокус с пыльцой, но таракан сам спрыгнул на пол, пробежал, немного остановился и оглянулся на меня. «Кажется, он показывает дорогу». «Надо же, какой милый!» «Сама не верю, что говорю так о ракани. Следуя за жителем хранилища, я выбралась. Помахав ему на прощание, мы с чуди поспешили покинуть академию. «Здесь нам делать больше нечего». Карета тряслась по булыжной мостовой, держа путь обратно в дом тьмага. Древний свиток был мной тщательно изучен. Я даже получила ответ на свой вопрос «Как спасти Дарка?». Но некоторые ответы порождают лишь еще больше вопросов. Этот как раз из их числа. Я ехала домой, надеясь, что Лори поймет больше меня. В конце концов, я в этом мире чужачка и не знаю многих его законов. То, что для меня, абракадабра, для нее может быть вполне логичным. Лори встречала меня на крыльце дома. Выглядела она лучше. Похоже, ей удалось восстановиться, и она снова была готова действовать. Пока входили в дом, она сказала, «Не трать времени на рассказ. Я все видела. Следила за тобой через фиалку». То, что ты узнала, нужно обдумать. Так вот, как это ощущается, когда за тобой следят, а я-то думала, что у меня паранойя. Мы поднялись в спальню обратно к фиалке, расселись по креслам. Тьма угостила нас чаем, а Лори все молчала. Не выдержав, я заговорила первый. Давай попробуем вытащить Дарка из темницы. Устроим ему побег. Одни мы не справимся, вздохнула Лори. Более защищенного места в Итилии я не знаю. «Вот если бы к Дарку вернулись силы, тогда да, можно было бы рискнуть. Значит, нужно их вернуть, и для этого многократно увеличить его связь с магией. А что может ее быстро и резко увеличить?» — спросила я. «Обретение дракона», — выдохнула Лори. Я вздрогнула. «Почему у меня ощущение, что я потеряла день зря? Не верю, что Дарку это было неизвестно». «Он ведь знал это, да?» — пробормотала я. «Почему же не сказал?» «Он не станет просить тебя о таком. Чтобы Дарк обрел дракона, ты должна пожертвовать чуди!» В наступившей тишине было слышно, как скрипят половицы на первом этаже. Эта тьма перекатывается под полом. Если связь между ней и Дарком окончательно рухнет, то тишина станет абсолютной. А я вдруг отчетливо поняла, что ненавижу тишину!» Связь с Марго оборвалась так же внезапно, как возникла. Чудо, что ей вообще удалось прорваться. Дарк отлично знал место, где его заточили, темница, стены которой выложены танталом, особым камнем, почти не пропускающим магию. Но Марго даже с этим умудрилась справиться. Невероятная девушка. Не верилось, что из всех мужчин она выбрала его. Повезло. Дарк успел передать сообщение, но на этом все, больше он присутствия Марго не ощущал. Зато в его мрачную обитель потянулись другие гости. Первым был страж с корзиной продуктов. «Тьма Клангрей», — тихонько позвал он через решетку. «Я принес еду. Кормит в нашем подземелье отвратительно». Не без труда страж протолкнул корзину между прутьев. Заглянув в нее, Дарк с удивлением обнаружил, внутри круг твердого сыра, свежий хлеб, вяленое мясо, ветку винограда и запечатанный графин чистой воды. Дон в военных походах хуже питался. Дарк всмотрелся в лицо стража. Они знакомы? Все же он долго проработал главным королевским тимагом, мог столкнуться со стражем на службе. Насколько не вглядывался, не припоминал. Определенно, они виделись впервые. «С чего вдруг стражу помогать незнакомому узнику? Не кроется ли здесь подвох?» «Вы ешьте, не бойтесь, не отравлено. угадал страж его мысли. «Я бы никогда не причинил вреда мужу леди Марго». «Вы знаете мою жену?» — нахмурился Дарк. «Она вылечила меня от радикулита. Моя поясница меня убивала. Я подумывал уволиться, но тогда моя семья осталась бы без средств к существованию». «Все, о чем я мечтал, чтобы проклятая боль прошла. Леди Марго только взглянула раз куда-то повыше моей головы, и все. С тех пор я прекрасно себя чувствую». Страж захлебывался в это восхищение перед Марго. Дарк слушал, недоумевая, когда она только успела. Марго, конечно, говорила, что общительная, но подружиться со стражем королевской темницы надо еще суметь. Страж вскоре ушел, но за ним потянулись другие. Так у Дарка появилось махровое одеяло, подарок молоденькой горничной. Марго помогла ей определиться с выбором жениха. Девушка вышла замуж и была абсолютно счастлива. Затем ему принесли подушку, чистую одежду на смену, матрас, чтобы не пришлось спать на полу, и какой-то стати маленькое ручное зеркальце. Взглянув на свое отражение, Дарк поморщился. Пол головы седой. Зеркальце нужно, чтобы он следил за своим состоянием. Но Дарк засунул его подальше, не желая больше смотреть на себя. Буквально за пару дней темница преобразилась. Теперь она выглядела даже приветливо. Здесь вполне можно было жить, даже с комфортом. Дарк весело подумал, а не попросить ли, чтобы его выпустили из камеры. Судя по тому, как люди относятся к Марго, это может сработать. Но один из гостей все-таки разочаровал. Явился не друг, а враг. Попав в темницу, Дарк решил, что это дело Рукреда. Бывший друг вполне на такое способен. Как же он удивился, когда навестить его пришел лично король Атальред, седьмой. «Вижу, ты неплохо устроился», — произнес король, оглядев обновленную камеру. «Что тут скажешь? Меня балуют», — хмыкнул Дарк. «Говорят, я лучший заключенный за все времена существования темницы». Я рад, что ты не потерял чувство юмора. Мне всегда нравились твои шутки, кивнул Отальред. Зачем вы отравили меня, ваше величество? Вопрос был наугад, но раз Отальред в курсе, где Дарк, значит, он как-то замешан. Вот так сразу хочешь знать зачем? А тебе не интересно, как? Кажется, королю не терпелось похвастаться. А какая разница? пожал плечами Дарк. Я вам доверял, не распил и ел в вашем присутствии. «Вы могли добавить в мою пищу щепотку отсечения в любой момент». «Я сделал это на последнем балу». «Тот бокал вина, что вы мне предложили», — понимающий кивнул Дарк. «Именно он». «Что до меня не доходит, так это зачем, Ваше Величество? Чем я вам помешал?» «Ты в курсе, насколько популярна твоя жена?» — внезапно сменил тему от Альред. «Слышал ее образ, часто заказывают в борделе». если бы этим все и ограничивалось то что сначала показалось дарку сменой темы ею не являлось всему причиной была именно марго и людской любви и королевской ненависти ред непопулярен, совсем посетовал король его странятся даже ненавидят ему необходима такая жена как марго если люди не любят короля так пусть хотя бы полюбит королеву Многие считают, что страх укрепляет власть, и это так, но лишь отчасти. Еще сильнее власть укрепляет любовь подданных. Рот и Марго станут идеальной парой на троне. Его будут бояться, а ее любить. Гармония. «Но у Марго уже есть дракон», — напомнил Дарк. «Не смеши меня», — отмахнулся король. «Ты думаешь, я поверил в ваш дешевый трюк?» Признаю, сделано было неплохо, но я ведь тоже маг Дарк Леон и весьма не слабый. Но ты почему-то постоянно об этом забываешь. Вы правы, я вас недооценивал. Дарк привык считать короля простачком, поверхностным любителем развлечений не более того. За долгие годы мирного времени подзабылось, каким он был в молодости, как лично вел защитников Этилии вперед на врага, как отважно сражался, как безжалостно корал. А ведь это все никуда не исчезло. Хватка у короля от Альреда была крепкая. Раду было в кого пойти. Твои суждения обо мне довольно обидны, должен заметить, — вздохнул король. Вам все равно не заставить морговые идти замуж за Реда, — произнес Дарк. Она его на дух не выносит. Фантом Реда легко справится с этой задачей. Он рассказал вам о полке? удивился Дарк. — Естественно, он же мой сын. У нас нет секретов друг от друга. — Почему же вы просто меня не убили? — спросил Дарк. — Сильнейшего тьмага Этилии? — хмыкнул король. — Да кто бы с тобой справился? То ли дел сейчас. Еще немного, и твоя связь с мной окончательно исчезнет, и вот тогда... — Так вы пришли попрощаться, Ваше Величество? — Именно. Не переживай. Омарго, я позабочусь, из нее выйдет отличная королева. Вы хотели сказать «марионетка Реда». «И это тоже», — кивнул Аталерет. «Не скучай. Суть по количеству седины в твоих волосах осталось недолго». Аталерет повернулся к камере спиной, что было его ошибкой. Дарк совершил молниеносный бросок, он почти достал, но проклятые кандалы удержали. Пальцы скользнули в миллиметре от королевского камзола. «Не утруждайся», — произнес король, не оборачиваясь. «В моей темнице все продумано». «Чтоб тебя кромешная тьма поглотила!» Наплевав на уважение к королевской особе, выкрикнул Дарк в спину удаляющегося от Шаги смолкли вдали. Дарк снова остался один. Вознеможение, он упал на матрас и прикрыл глаза. В собственной жизни он почти простился. Всем известно, маги не возвращаются из королевской темницы, но жену он этим гадам не отдаст. Внезапно он услышал голос Марго. Она звала его по имени... «Дарк! Дарк, ответь мне!» Вот и все, начались галлюцинации. Дарк не гнал их прочь, наоборот, решил насладиться. Так приятно слушать голос Марго погрузиться в его мелодичные нотки. Если это смерть, то она милосердна. «Ты там уснул, что ли?» Вдруг совсем невежливо и ни капли не мило возмутилась Марго. Дарк резко открыл глаза и сел. Не, тут слишком похоже на реальность, чтобы быть миражом». «Марго?» Осторожно позвал он. Наконец-то выдохнула жена. Возьми зеркало в руки, нам надо поговорить. Зеркало. Память подкинула, как один из слуг передал ему на первый взгляд абсолютно бесполезный в темнице предмет. А что, если это артефакт для связи, сильный, редкий, способный пробиться через стены из тантала? Вскочив на ноги Дарк разгреб кучу из одеяла одежды, которых ему натаскали в неимоверном количестве, и нашел среди них зеркало. Вместо собственного отражения он увидел в нем Марго. Встревоженная, уставшая, но все такая же красивая и любимая. Сердце сжалось от нежности. Эту девушку не остановят даже стены из Тантала. «Дарк, мы с Лори выяснили, как прекратить отсечение и вернуть твою магию», — выпалила Марго. Она говорила быстро и торопливо Оно и понятно, связь была ненадежной и грозилась оборваться в любой момент. На поверхности зеркала то и дело пробегали волны помех. «Я слушаю», — кивнул Дарк. Ему казалось, он готов на все, чтобы вернуться к Марго и снова ее обнять. Но следующие слова жены продемонстрировали, как сильно он ошибался. «Тебе нужно получить дракона», — выпалила Марго. «Я проведу слияние, но ты должен приказать сумраку. Без твоего слова фантом не может участвовать в ритуале». Говоря, Марго кусала нижнюю губу, нервничала. Под ее зелеными глазами залегли круги, а еще она была напугана тем, что предстоит сделать. Но ни страх, ни боль потери фантома ее не остановят. Она пойдет до конца. Дарк это точно знал. Ради него Марго лишится фантома и части своей жизни. Все что угодно, лишь бы его спасти. Но есть одна загвоздка. Он не примет такой жертвы. «Возвращайся в свой мир, Марго», — произнес он. «Там ни Ред, ни его отец тебя не достанут». ты будешь в безопасности. Что? Лицо Марго вытянулось от удивления, такого ответа она не ожидала. Быстро взяв себя в руки, она выпалила. Не смей указывать мне, что делать, Маклан -Грей. я уж как-нибудь сама разберусь. Дарк улыбнулся уголками губ и прошептал. Люблю тебя, моя девочка. А после силой ударил с зеркала каменный пол, разбив его в дребезги. Вот и все. Нет больше средства связи. «Никогда и ни за что он не позволит Марго провести слияние. Такая жертва ему не нужна. Из них двоих полноценно жить должна именно Марго. Это не обсуждается».